Олег не мог сказать, сколько времени он простоял посреди комнаты, наблюдая, как слезы падают на его ладони. Может, пять минут. А может, целый день. Парень совсем потерял ощущение времени и удивился бы, узнав, что лето, которым все началось, сменилось осенью, а та уступила права зиме. Время на самом деле не сильно его волновало. У него были более серьезные поводы для переживаний. И если его тело одержимо демоном то эту тварь стоит навсегда оставить запертой внутри, чтобы она никогда больше не вырвалась на свободу и не причинила никому боли. И если цена этой изоляции его собственная жизнь, то он согласен ее заплатить. Все эти годы он жил с паразитом, отравлявшим его изнутри, поработившим его и обрекшим на одиночество. Это незримое чудовище считало и действительно верило, что Олег ему обязан всем, что имеет. Но что он имел? Ни семьи, ни друзей. И тут парень вспомнил про малышку. Незрячую девочку, с которой он подружился в детдоме, где та пробыла совсем недолго. Ее быстро удочерили богатые американцы и увезли. Так ему сказали няньки. Увезли. Из всего сказанного легионом о судьбе малышки складывалось нерадужное мнение. Конечно, ни в какую Америку ее не увезли. Тут однозначно не обошлось без проделок мерзкого демона. Не желая отмалчиваться и додумывать, Олег решил прямо спросить Легиона. Хоть эта тема и резала по-живому. «За что ты убил малышку?» «Сложил таки дважды два». Самодовольно фыркнул голос. «Отвечай на вопрос», — потребовал Олег. «За тебя?» Олег тут же вспылил. «За меня?» «Что за бред?» «Но это так», — огрызнулся в ответ Легион. «Она могла позволить тебе поверить в дружбу». «Посеять сомнения в том, что быть одному не обязательно». «А что в этом плохого?» «Я, мы...» «С отчаянием», — воскликнул демон. «Ты не понимаешь, что все эти годы происходило с тобой. А я это знал наперед. Я знал, что люди станут бояться тебя. Мне были известны последствия от сдерживания души». «От сдерживания?» Зацепившись за последнюю фразу, перебил Олег. «Ты, наверное, хотел сказать от поедания, не так ли?» «Не без этого» рявкнул демон. «Я не мог ее не пожирать!» и отпустить не мог! Я не хотел, чтобы ты умер!» В голосе Легиона послышалось дрожание. «Ты был так напуган, так кричал, забившись в самую глубину сознания, а я...» «Я был растерян и упустил момент, когда твое тело...» «Мое тело что?» «Умерло». Легион громко вздохнул. Он знал, что когда-либо придется рассказать мальчику все. Но как это будет непросто, он не предвидел. В тот момент, когда он почувствовал, что душа покидает тело Олега, просидевшего без пищи и воды, несколько дней в доме возле тел убитых родителей. Демон не придумал ничего, кроме как схватить душу и не дать ей уйти. Только так можно было гарантировать, что мальчик вырастет и будет жить. Иначе его тело стало бы пустой оболочкой для демона. Ни взросления, ни развития. Олег перестал бы существовать. Но его крик и боль утраты настолько поразили демона, что он не мог допустить гибели малыша. Более того, в тот момент он дал себе слово, что станет оберегать его от любых бед и напастей. И он это делал. Первой жертвой стала невидная девочка. Все звали ее малышкой за миниатюрность, но на самом деле ее звали Еленой. В памяти Олега не закрепилось это имя, но легион ничего не забывал. Такова уж его особенность. Несмотря на то, что к тому времени, как она появилась в детском доме, Душа Олега стала просвечивать, показывая демоническую сущность легиона, Елена будто бы не ощущала этого. Демон не понимал этой дружелюбности и видел в девочке угрозу. Тогда он не до конца понимал, какие последствия будут от сдерживания души и сколько сил для этого потребуется. Но видя, что душа Олега слабеет, не мог допустить, чтобы мальчик познал радости дружбы и близости. Он верил, что если сделает его затворником, он сможет найти своеобразную радость жизни не отдавая себе отчета в том что полнейшее одиночество не свойственно человеческой сущности и когда парень вырастет он несмотря ни на что будет тянуться к людям малышку прикончить было совсем несложно демон в те годы был силен и мог брать контроль над телом носителя прокравшись ночью в комнату где содержали незрячую воспитанницу он прикрыл ее лицо подушкой и не отпускал пока бедная малышка не перестала сопротивляться дело было сделано и довольный с собой легион вернулся в постель Тело девочки обнаружили еще ночью. Крик воспитателя разбудил нескольких ребят. Но Олег всегда крепко спал. Конечно же, смерть девочки скрыли от детей. Сказав, что ее удочерили те американцы, которые приезжали в детский дом несколькими днями ранее. И именно на такую отговорку легион и рассчитывал. Его план сработал. Так у Олега не стало единственной подруги. Он снова остался один. А легион упорно шел к поставленной цели и в итоге сделал своего носителя отшельником. На этом моменте рассказа сама по себе всплыла фигура Андрея. Почему активно навязывавший свое общение мужчина не перехватил эстафету и не отправился вслед за малышкой? Воспользовавшись разговорчивостью Легиона, Олег об этом спросил. «Все изменилось», — ответил Легион и снова глубоко вздохнул. «Ты в нем нуждался, а я не мог тратить остатки сил на его убийство». «Да и возможности не было сделать все так, чтобы ты не попал в число подозреваемых». «Какой ты заботливый!» Саркастично подметил Олег. «Мои мысли о суициде читал?» «Нет. Твои мысли всегда были слышны. Я не утруждал себя залезанием в дебри твоего сознания, потому что имел куда более важное занятие». Олег понимал, что тема разговора снова уходит в сторону от Андрея и не хотел этого позволить. Ты мне сказал, и я уже тебе напоминал об этом, что Андрей — единственный из дозволенных. Почему? Как ты сделал, чтобы он не боялся меня? Если бы легион мог развести руками, он бы это сделал, отвечая на закономерный вопрос. Но рук у него не было. Да и самоощущение становилось все более странным. Демон характеризовал его как умиротворение. Состояние ему незнакомое, но крайне приятное. «Том-то и дело, что я ничего не делал», — спокойно ответил он. «Я не знаю, в чем тут дело. Он будто не замечал того, что видели остальные. Точь-в-точь, точь, как малышка. Только Андрей вполне себе зрячий», — закончил фразу Олег. «Не слепой. В чем был секрет Андрея? Что позволяло мужчине игнорировать отсвет демонов в глазах Олега? Эти вопросы не находили ответа ни у Легиона, ни у Олега. Поэтому оба пустились в раздумья, пытаясь найти логическое объяснение иммунитету».